неумолимые слова окаменела иудея и с каждым мигом тяжелее его поникла голова стояли воины кругом на страже стынущего тела как венчик голова висела на стебле тонком и чужом И царствовал, и никнул он, Как лилия в родимый омут, И глубина, где стебли тонут, Торжествовала свой закон.